Вопреки ожиданиям он был молод, на удивление молод. Валандер почему-то думал, что заместитель директора должен быть постарше. Но прежде всего ему бросилось в глаза кое-что другое. Одна щека у Моберга заметно опухла. — Мне сейчас трудно говорить неловко, — ворочий языком произнес Моберг. Валандер не понял. — Может, лучше подождать, — повторил Моберг, — пока заморозка не пройдет? — Все-таки попробуем, — сказал Валандер. У меня, к сожалению, мало времени. Вам не слишком больно говорить?» Моберг покачал головой и жестом предложил комиссару пройти в небольшую переговорную в глубине банковского зала. «Вот здесь мы и работали», — сказал он. «Вы сидите на том самом месте, где сидел Луиза Окерблум. Хальден сказал, что вы хотели поговорить о ней. Она пропала?» «Нам заявили о ее исчезновении», — сказал Валандер. «Но, может быть, она просто поехала к родным?» И забыла предупредить домашних?» По распухшему лицу заместителя директора Моберга было заметно, что оговорку Валандера он воспринял весьма скептически. «Вполне естественно», — подумал комиссар. «Если человек исчез, значит, исчез совсем. Нельзя исчезнуть наполовину». Моберг взял со стола графин, налил стакан воды, выпил и спросил, «О чем вы хотели узнать?» — Обо всем, что происходило в пятницу во второй половине дня, — сказал комиссар. — Как можно подробнее? — По минутам. Что мне она говорила, что дело. Еще мне нужны фамилии людей, купивших дом, и фамилия продавца на случай, если понадобятся их показания. — Вы давно знакомы с Луизой Окерблум? — Неоднократно встречались по делам, — ответил Моберг. — Четыре сделки по недвижимости оформили. — Расскажите про пятницу. Моберг вытащил из внутреннего кармана пиджака ежедневник. Встреча была назначена на четверть третьего. Луиза пришла на несколько минут раньше, и мы немножко поговорили о погоде. — Она не показалась вам напряженной или обеспокоенной? — спросил комиссар. Моберг задумался, потом ответил. — Нет, напротив, она казалась веселой. Раньше я считал ее сухой и чопорной, но в эту пятницу она была совсем другая. Валандер кивнул, дескать, продолжайте. Потом пришли клиенты, молодые супруги по фамилии Нильсон и продавец-распорядитель наследства в Севде. Мы устроили здесь и, как положено, оформили сделку. Обычная процедура, все бумаги были в полном порядке. Справки о внесении записи в поземельную книгу, ипотечные акты, судные договоры, косовые чеки. Все прошло по маслу, очень быстро. После чего мы распрощались. Кажется, пожелали друг другу хорошо провести выходные, я точно не помню. «Луиза — Луиза Оккерблум спешила? — спросил Валандер. Моберг опять задумался. — Может быть, может быть, и спешила, но я в этом не уверен. Зато я совершенно уверен в другом. — В чем же? Она не сразу пошла к своей машине. Моберг показал на окно, выходившее на небольшую автостоянку. — Это стоянка для наших клиентов. Я видел, как она припарковала там машину, но уехала она только минут через пятнадцать после того, как вышла из банка. Я сам видел, потому что сидел здесь и говорил по телефону. Помнится, когда она подошла к машине, в руках у нее была сумка, кроме портфеля с бумагами. Сумка? Как она выглядела?» Мубер пожал плечами. Валендарант петел, что заморозка потихоньку проходит. — Ну, как выглядит сумка? По-моему, она была бумажная, не пластиковая. А потом Луиза Окерблум уехала. Сперва позвонила из машины по телефону. — Мужу, — подумал Валандер, — пока все совпадает. — Было самое начало четвертого, — продолжал Муберг. В половине четвертого мне предстояла другая встреча, нужно было подготовиться. А телефонный разговор у меня затянулся. — Вы видели, как она уехала? — К тому времени я уже ушел к себе. «Стало быть, последнее, что вы видели, как она говорила по телефону, так?» Моберг кивнул. «Какая у нее машина?» «Я не очень разбираюсь в марках», — ответил Моберг. «По цвету черное или темно-синее?» Валандер захлопнул блокнот. «Если что-нибудь припомните, будьте добры, сразу сообщите», — сказал он. «Здесь любая мелочь важна».